Доминант и сабмиссив. А утром я проснулась с опухшим лицом. Первое, что пришло в голову, что Николас, возможно, звонил мне, а я выкинула симку и заблокировала его везде. Вот ведь я идиотка. Побежала на улицу, но двор уже подмели и прибрали. Моей симки нигде не было. Я осмотрела каждый клочок земли в радиусе 50 метров на случай, если ее вчера унесло ветром. Расстроенная я вернулась в комнату. Людмилы уже не было. Она решала какие-то вопросы по восстановлению в своем универе. Да, ей не сладко пришлось. Она уехала, бросив все. Но сейчас ей хватило сил вернуться и продолжить жить. Даже комнату эту же сняла. Я бы не смогла. Наверняка ей все тут напоминает о прошлой жизни. Мне заняться было особо нечем. И я решила просто прогуляться по городу. Купила себе новую сим-карту, подключила интернет и сразу же залезла в соцсети. На всякий пожарный я разбанила никлосо везде. На случай, если он обнаружит моё исчезновение, всё-таки надо объясниться с ним. Мало ли. Я так свалила, даже записки не оставила. Он не писал мне до вечера, а мне несколько раз подмывало сделать это первой. Я не могла поверить, что он до сих пор не обнаружил моей пропажи. Он ведь так дорожил своей собственностью. Что он теперь будет делать? Вечером мы договорились с Людмилой вместе готовить Бабулька «Проведи нас» так мило улыбалась. За ужином Людмила рассказала мне про доминантов и сабмиссивов. «Ты, Виктория, настоящий сабмиссив. Ты необычная девушка, если ты еще это не поняла. Тебе подойдет только такой, как твой Николас, исключительный актив и доминант, ну или универсал». «Что за универсал?» – удивленно спросила я. «Николас как-то пытался мне объяснить все это, но я тогда не особо поняла». Да, я бы сказала, не очень понятно. Это когда человек может подстраиваться и быть с активом, играя роль пассива, и с субмиссивом, играя роль доминанта, либо с универсалами, играя и меняяся ролями. Вот твой друг Кристиан универсал. Судя по тому, что ты рассказывала. Он мог бы быть и с тобой, допустим, и с такой, как я. Как ты так определила его? Ты ведь даже не видела его. У меня-то изумление округлились глаза. Ну, судя по разговорам, он тоже умеет доминировать. Просто делает это мягче. Это ведь тебя в нём и привлекает? Я права? Права. При воспоминании о Кристине у меня почему-то защемило сердце. А что, если бы мы с ним тогда не расстались и у нас продолжились отношения? Как далеко бы мы зашли? Николай тогда вмешался и сделал так, что Кристина выперли из университета задним числом. И в тот же день ему прислали повестку в армию. Николс поступил очень жестоко, и он всегда вмешивался в мои дела. Он запретил мне видеться с моими друзьями, хотя от них не исходило никакой угрозы абсолютно. Но мой эгоист во всём видел опасность для наших отношений. Только эта опасность была однобокой. Она обязательно исходила из моего окружения, а то, что он по ночам шлялся непонятно где, это, по его мнению, никак не влияло на наш союз. Надо смотреть правде в глаза. Он никогда не считался со мной. Он относился ко мне как к игрушке. Бережно и нежно, словно я его котёнок, о котором нужно заботиться, но по сути, котёнок это всего лишь животное, а у животного не может быть личной жизни, отдельной от её хозяина. А мужчины тоже могут быть сабмиссивами. Спросила я с интересом. Конечно, отозвалась Людмила с выражением лица знатока. Я, например, такая же, как и твой Николас. Мне нравятся пассивные мальчики. Мы ещё долго болтали обо всём. Я ощущала, как мне с ним хорошо и легко. Впервые в жизни я встретила человека, с которым могу обсудить всё на свете, рассказать то, что мучает меня, спросить совета и знать, что она не осудит. Николас написал только поздно вечером. Весь день я ждала, проверяла соцсети и мессенджеры. Он прислал только короткую фразу: Ты где? Я сейчас за тобой приеду. Я перечитывала снова и снова, набирала ответ, но тут же стирала напечатанное. Как назло, Людмила ещё не вернулась, а мне сейчас так нужна была её поддержка. Через полчаса от него пришло второе сообщение. Не испытывай моё терпение. Если я тебя сам найду, то будет хуже. Ещё полчаса, и третье. Милка, с тобой всё в порядке? Почему не отвечаешь? Опять обиделась? Затем последовала череда звонков в WhatsApp, а потом он решил связаться со мной через Facebook. Я игнорировала, просто не знала, что ему ответить. Когда Людмила пришла домой, я уже успела скусать себе все губы в кровь. Не отвечай, пусть тоже помучается, зря ты его разбанила. Ну раз уже сделала, то сейчас нет смысла банить заново. Просто игнорируй. А, может, написать ему, что я хочу порвать с ним? Не надо. Просто забей и не читай. Блин, я так не могу. У меня снова появились слезы на глазах. Если бы не Людмила сейчас, я бы сорвалась. Наделала бы глупостей. Это так больно. Я даже не думала, что буду испытывать такую сильную пустоту. Мне не хватает его. И самое страшное в моем положении – это осознавать, что я больше никогда не смогу прикоснуться к Николасу. «Дай мне свой телефон». Людмила протянула руку и строго посмотрела на меня. "У меня все эти же соцсети установлены и на компе". Горестно усмехнулась я. "Ну тогда знаешь что? Давай заобъём на всё и просто посмотрим фильм вместе. Какой-нибудь захватывающий. Хочешь?" Предложение мне понравилось. Это как раз то, что мне нужно было сейчас, чтобы с горяча не наделать глупостей. Мне нужно успокоиться. Да и Николасу тоже. Представляю, в каком он сейчас бешенстве. На протяжении всего фильма я никак не могла сосредоточиться на сюжете. Все мысли были только о Николасе. Как он сейчас там? Что он думает? Наверняка, вместо того, чтобы искать проблему в себе, придумывает причины, почему я ушла. Возможно, опять включил свою ревность и представляет меня с кем-то другим. Меня всегда раздражала эта его дурацкая привычка во всём искать подлёку. Только не там, где действительно следует. Не знаю, делает он намеренно это или какая-то идиотская защитная реакция, но именно из-за этого у нас никогда не получается разрешить конфликт. Обычно все наши ссоры заканчиваются сексом. Но проблема никуда не уходит. И все эти ниточки постепенно стягиваются в клубок. Людмила дала мне на ночь сильное успокоительное, чтобы я могла нормально поспать. Мне это действительно было нужно. А на следующий день она меня взяла с собой по своим делам. В итоге я таскалась с ней как хвостик, то в учебное заведение, то в магазин, то на квартиру какой-то женщине-парикмахеру, которая дёшево стрижёт. Мне тоже предложили постричься, но я любезно отказалась. Слушая у них разговор ни о чём, я снова и снова проваливалась в свои мысли. Нужно просто пережить это тяжёлое время. Расставаться всегда больно. Я это знала и морально готовилась к этому, но даже предположить не могла, что будет настолько больно. В груди застрял ком. Я никак не могу его проглотить и складывается впечатление, что он постоянно растёт, и от него уже каменеет всё внутри. Я буквально чувствую, как яд из него вытекает и растекается по всем участкам тела.